Глава 56. -я. Пылающие угли. Высокое окно было очень широким. Ран стоял на подоконнике, а верхняя поперечина рамы отстояла от его головы на добрых два фута. Столько же оставалось из боков. Он был без куртки, в рубашке с закатанными рукавами, и смотрел вниз на один из многочисленных садиков Королевского дворца. Авиенда болтала рукой в из краснокамня, по-прежнему не веря в то, что у такой уймы воды лишь одна неясная цель — служить для красоты, чтобы любоваться водой и снующими в бассейне разноцветными декоративными рыбками. Вначале девушка крайне возмутилась, что Ранд не пустил ее гоняться по улицам за троллоками. На самом деле Ранд сомневался, что Авиенда сидела бы сейчас тут, если бы не бесшумный, не бросающийся в глаза эскорт-дев. Сулин, вероятно, полагала, что Рант не заметит его, и явно не для его ушей предназначались слова, сказанные о Виенде беловолосой девой. Она напомнила девушке, что та больше не фар-дара из май и пока еще она не хранительница мудрости. На парапете бассейна без куртки, но в шляпе от солнца, сидел мэт и разговаривал с Виендой. Вне всяких сомнений он допытывался, не чинит ли Аильце препятствий тем, кто хочет уйти. Даже если мэт и смирился со своей судьбой, маловероятно, что он когда-нибудь перестанет на нее сетовать. Неподалеку, в тени Мирта-Багрянки, сидел на скамье Смодиан и играл на арфе. Ранд терялся в догадках, знает ли тот о случившемся, предполагает ли что-то. Воспоминаний у него быть не должно. Для него ведь ничего не произошло. Но кто скажет, что знает и о чем способен догадаться отрекшийся? За спиной ранда раздалось вежливое покашливание, и он отвернулся от сада. Окно, на подоконнике которого он стоял, было прорезано в полутора спанах над полом в западной стене тронного, или главного, зала, где королева Андорра, На протяжении почти тысячи лет принимали посольство и оглашали свои указы и приговоры. Как считал Ранд, это единственное место, откуда можно незаметно наблюдать за мэтом и Авиендой, будучи уверенным, что его не потревожат. Ряды белых колонн, двадцати шагов в высоту, тянулись вдоль стен зала. Свет из пробитых в стене высоких окон смешивался с цветными отцветами огромных витражей в купольном потолке. В них Белый Лев чередовался с портретами прежних королев и сценами Великих Побед андора. Последние не произвели впечатление на Энайлу и Сумару. Аранд мягко спрыгнул на носки. «Новости от Бейла!» Энайла пожала плечами. «Охота на троллоков в самом разгаре. Судя по тону, эта миниатюрная женщина с радостью приняла бы в этой охоте участие. А рядом с рослой Самарой... Энайла казалось еще меньше. Кое-кто из горожан помогает. Большинство попряталось. Городские ворота удержаны. Думаю, из выродков тени не убежит никто. Но боюсь, кое-кому из исчадий ночи удастся ускользнуть. Убить мурдрала трудно. И почти так же тяжело загнать его в тупик. Иногда легко поверить тем старым сказаниям, будто они верхом на тенях ездят и могут исчезать, свернув за угол. «Мы принесли тебе супу», — сказала соломиноволосая сумара, кивнув на накрытый полосатым полотенцем серебряный поднос, поставленный на помост, где высился львиный трон. Массивное кресло было украшено богатой резьбой и позолотой, ножки оканчивались громадными резными львиными лапами. Трон стоял на возвышении из четырех мраморных ступеней, к нему вела узкая полоска красной ковровой дорожки. Восседай на троне Маргейс, на спинке трона над ее головой возвышался бы лев Андора, набранный из лунных камней на поле из рубинов. Вьенда говорит, что сегодня ты еще не ел. Такой суп для тебя Ламелли готовила. — Выходит, из слуг никто не вернулся, — вздохнул Ранд. — Может, из поваров кто-нибудь? Поваренок? Иннелла презрительно мотнула головой. Сложись так жизнь, она добросовестно отработала бы свой срок в качестве гайшаин, но мысль о том, чтобы всю жизнь провести, прислуживая кому-то, внушала ей отвращение. Поднявшись по ступеням, ранд присел и откинул уголок полотенца. Нос его сморщился. Кто бы из аилок не приготовил это варево, судя по запаху повариха из нее, ничуть не лучше ламели. Послышался звук шагов. Мужчина, обутый в сапоги, шел по залу, и рант воспользовался предлогом и повернулся к подносу спиной. Если повезет, этот суп ему есть не придется. Мужчина, шедший по длинному залу, выложенному красными и белыми плитами, явно не был андорцем, о чем говорили короткая серая куртка и мешковатые штаны, заправленные в сапоги с отворотами у колен устроенного стройного и лишь наголову выше Энайла незнакомца был крупный нос крючком и темные раскосые глаза. Седина серебрилась в его черных волосах и густых усах, похожих на загнутые вниз рога у уголков широкого рта. Он остановился ненадолго, расшаркался и слегка поклонился, ловко управившись с кривым мечом у бедра, вопреки тому, что нес в одной руке два серебряных кубка, а в другой — запечатанный глиняный кувшинчик. «Прошу извинить за вторжение», — сказал крючконосый. «Но не было никого, кто бы объявил обо мне. Одежда его могла быть простой и даже потертой, но за пояс, на котором висел меч, было заткнуто нечто похожее на вырезанный из драгоценной кости жезл, увенчанный золотой волчьей головой. Я Даврам Башир». «Маршал-генерал Салдеи, я явился сюда, дабы говорить с лордом-драконом, который, если верить городским слухам, находится здесь, в Королевском дворце. Полагаю, я к нему и обращаюсь?» На миг его взгляд скользнул по сверкающим драконам, красно-золотыми близнецами, обвившим предплечье Ранда. «Лорд Башир, я Рандалтор, дракон-возрожденный». И Найла и Самара встали между пришедшим и Рандом, опустив руки на рукояти своих длинных ножей, готовые вмиг нацепить вуали. Удивлен, что встретил в Кэмлине салдейского лорда, а тем более того, кто имеет целью переговорить со мной. Сказать по правде, в Кэмлин я прискакал для беседы с Маргейс, но меня к ней не подпустили прихлебатели лорда Гейбрилла. «Или мне следует сказать короля Гейбрила, если он еще жив?» Тон Башир говорил о его сомнениях в последнем, а также и о том, что ему все равно, жив тот или нет. И лорд без паузы продолжил. «Многие в городе поговаривают, что Маргейс тоже мертва». «Они оба мертвы», — мрачно откликнулся ранд «Он уселся на трон». Прислонил голову к льву андора выложенному из лунного камня. «По размеру трон этот предназначался для женщин. Я убил Гейбрила, но прежде он убил Маргейс». Башир приподнял бровь. «Значит, мне следует поприветствовать короля Ранда андорского. Ранд рассерженно подался вперед. «У Андорра всегда были королевы. Так будет и впредь. Так обстоит и сейчас». Элэйн была дочерью-наследницей. По смерти матери она становится королевой. Может, сначала ей надо короноваться, я не знаю закона, но я считаю королевой ее. Я же возрожденный дракон. Это настолько много, насколько я хочу, даже больше. Чего же вы желаете от меня, лорд Башир? Если вспышка рандого гнева и встревожила Башира, виду он не подал. Раскосые глаза наблюдали за Рандом настороженно, но без тревоги. Белая башня позволила сбежать Мазариму Тайму, лжедракону. Башир помолчал. Потом, когда Ранд опять ничего не сказал, продолжил. Королеева Тенобия не желает, чтобы в Салдеи вновь возникли волнения. Поэтому меня послали его выследить и отловить еще раз. И, наконец, покончить с этой угрозой. Много недель я гнался за ним на юг. Вам не нужно опасаться, что я ввел в андор чужеземную армию. Не считая эскорта из десяти человек, остальных я оставил в лагере, в Браймском лесу. А Браймский лес расположен достаточно далеко к северу от любой границы, какую за последние две сотни лет устанавливал андор. Однако тайм в андоре в этом я уверен». Ранд медленно с ответом откинулся на спинку кресла. «Лорд Башир, вы его не схватите». «Милорд Дракон, могу я спросить, почему?» «Если вам угодно выслать на его поиски аильцев, то я нисколько не возражаю. До моего возвращения мои люди останутся в Браемском лесу». Эту часть своего плана Ранд не предполагал открывать так рано. Промедление могло обойтись дорого но сначала он намеревался обрести значительное влияние на страны мира. Однако, можно и сейчас начать притворять свой замысел в жизнь. Я провозглашаю амнистию. Лорд Башир, я способен направлять силу. Так почему какой-то другой мужчина должен быть пойман и убит или укращен лишь потому, что он способен на то же, что могу я? Я объявляю, что всякий мужчина, который может коснуться истинного источника, всякий мужчина, который готов обучаться, вправе явиться ко мне, под мое покровительство. Лорд Башир, близится последняя битва. Чтобы сойти с ума, таким, как я, может не хватить времени. Но я все равно пойду на риск. Не хочу терять ни одного человека». Когда в Тролоковы войны из запустения двинулись тролочи орды, их вели повелители ужаса. Мужчины и женщины, владеющие силой и вставшие на сторону тени. В Тарман Гайден нас ожидает то же самое. Я не ведаю, сколько Айседай будет на моей стороне, но я не оттолкну от себя ни одного мужчину, имеющего дар направлять, если он решит идти со мной. Мазрим мой, лорд Башир, а не ваш». «Понимаю. Сказано было ровным тоном. Вы захватили Кеймлин. Слышал, что и Тир ваш, и Кэриэн вскоре будет вашим, если уже не в ваших руках. Вы намерены весь мир завоевать со своими аильцами и армией мужчин, направляющих единую силу? Если понадобится», — Ранд говорил столь же ровным голосом. Я с радостью встречу любого правителя, который примет меня, но до сих пор я видел лишь одно — интриги ради власти или открытую враждебность. Лорд Башир, в Тарабоне и Араддомане царит анархия, и в Каириене беспорядков хватает. Амадицы зарится на алтару, шанчан. Вероятно, вы в Салдее слыхали о них, и самые страшные слухи, скорее всего, правдивы. Так вот... Шанчан с другой стороны мира посматривают на всех нас. На горизонте Тарман Гайден. А люди сражаются между собой в своих мелочных битвах. Нам нужен мир. Нам нужно время до того, как придут троллоки. До того, как вырвется темный. Нужно время, чтобы нам самим подготовиться. Если я могу навязать порядок в мире и так получить необходимую отсрочку, лишь одним единственным способом, «Применить силу, то я пойду на это. Я не хочу поступать так, но поступлю». «Я читал кариатонский цикл», — промолвил Башир. Сунув ненадолго кубки под локоть, он сломал печать на кувшине и наполнил кубки вином. Что более важно, королева Тенобия тоже читала пророчество «Относительно Кондора или Арафела или Шайнар ничего сказать не могу». «Думаю, они будут за вас. В пограничных землях не сыщется ребенка, который не знает, что притаившаяся в запустении тень только и ждет, чтобы напасть на нас. Но за них я говорить не могу». И Найла подозрительно уставилась на протянутый ей Баширом кубок, но поднялась по ступеням и передала его ранду. «По правде говоря, — продолжал Башир, — я даже за Салдею говорить не вправе». Страной правит Тенобия, а я всего лишь военачальник. Но, думаю, если отошлю к ней быстрого гонца с посланием, то ответ будет таков, что Салдей заодно с возрожденным драконом. Тем временем я предлагаю вам свою службу и девять тысяч салдейских конников. Ранд крутанул кубок, взболтал темно-красное вино. Самоэль в Иллиане... Другие, отрекшиеся, один свет знает где. За океаном Арит поджидают своего часа шанчане. А здесь люди готовы на все, лишь бы урвать свою выгоду, заполучить побольше власти, как бы дорого и халочность не обошлась миру. «До мира еще далеко», — тихо сказал он. «Еще какое-то время будут смерти и кровь». «Как всегда», — негромко ответил Башир. Ирант не понял, к чему из сказанного относятся утверждение генерала. Наверное, к тому и к другому сразу.